Библейские чтения. Мария Вебс, Наоми. Последние дни и Иерусалима. Передача третья. В слезах захвата города, когда Иосиф понял, что всё кончено, он с некоторыми ближайшими людьми нашёл убежище в подземной пещере, вход в которую был через высохший колодец. Здесь нашли убежище 40 иудеев, среди которых был и Яван. С ними была женщина, жена горожанина. Эта женщина предала Иосифа, раскрыв место его нахождения. Веспасиан послал к Иосифу двух трибунов, чтобы убедить его сдаться, но тот отказался. Веспасиан послал еще раз. После многих доводов и обещаний им наконец удалось убедить Иосифа согласиться. Но находившиеся с ним евреи воспротивились, обвиняя его в трусости и боязни смерти. Иосифу предоставили выбирать или добровольно умереть от их руки и оставить память достойного полководца и иудеи, или они убьют его как предателя. Иосиф использовал всё своё красноречие, стараясь убедить их вместе с ним сдаться на милость победителя. Но его доводы не имели успеха. Яван Васк кликнул он наконец. Неужели ты тоже будешь заодно с убийцами своего командира? Ты, кто так мужественно сражался бок о бок со мною и прославился благодаря мне? Неужели ты, брат по крови, оставишь меня? Иван колебался. Он опустил свой меч. Его примеру последовали и остальные. Многие из них питали большое уважение к своему командующему, который проявил такую мудрость и мужество при защите и от атапаты. Воспользовавшись благоприятной минутой, Иосиф продолжал: «Если вы решили умереть, бросим жребий. Кто будет первый? Каждый из нас умрет в свой черед, и никто не понесет на себе вины.» Как самоубийца. С моей стороны было бы нечестно остаться в живых, если все остальные решили умереть. Это предложение было принято всеми. Бросили жребий, и один за другим эти бесстрашные воины подставляли грудь тому, кто по жребию должен был стать его исполнителем. Случайно или, что более вероятно, благодаря его искусству случилось так, что жребий не выпадал на Иосифа, пока все другие не были убиты. Остался Он и ещё один. Этот другой был Еван. Обещая ему свою дружбу в будущем, Иосиф так умело воздействовал на чувства молодого человека, на его естественную любовь к жизни. То последний согласился подняться с ним из убежища и сдаться на обещанную милость Веспасиана. Их повели к римскому командующему. Римляне толпой шли за ними. Чтобы посмотреть на человека, доставившего им столько неприятностей. Армия требовала его смерти. Но некоторая часть и Тиит проявили милосердие к пленникам. Тиит убедил отца подарить Иосифу и Явану жизнь. Иосифа заковали в цепи и усиленно охраняли. Когда Иосиф узнал, что его решили отправить в Рим, нерону императору он просил о личной беседе с Веспасианом в присутствии Тита и двух других военачальников он заявил что сдался римлянам не из-за страха смерти а потому что якобы ему велено свыше объявить Веспасиану и его сыну пророческое слово им предназначено достичь императорских почёстей и он просит оставить его здесь пока его пророчество не исполнится госпоян был чрезвычайно удивлён даже обескуражен словами пленного и хотя он не сводил с него глаз он не освободил его цей но стал относиться к нему доброжелательнее и даже преподнёс ему кое-какие подарки. Иван находился среди пленных, тех, которых предназначали для продажи или для использования в качестве рабов для самих завоевателей. Руф Старался как мог облегчить его положение и ободрить его. При случае Руф напомнил ему о его неблаговидном поступке, когда я Ван так коварно ранил его. Мне кажется, что язычник на деле оказался благороднее, чем фарисей. Видишь? Я простил тебя, стараюсь облегчить твоё положение, а ты пытался убить меня в тот момент, когда я удержался, чтобы нанести тебе удар. Этот упрёк поразил гордого молодого Фаристея в самое сердце. Ему нечего было возразить. Была суббота, когда весть о падении и о топаты И уничтожение её гарнизона и жителей достигло и Иерусалима. Эта страшная весть повергла город в ужас. Иосиф, на которого они полагались, в плену. Лучшая армия разбита. Одна из самых укреплённых крепостей Галилейский форпост уничтожена. Печаль и горе были всеобщими. Но в отдельных семьях эта горе ощущалось ещё глубже. Они потеряли сына, брата или мужа. Перечитания и плач Были слышны и в доме Садока, который был уверен, что его сын погиб в бою. Все недостатки Явана были забыты. Даже Клавдия, не питавшая к нему добрых чувств, скорбела о его безвременной смерти. Ерта от та разрывалась от горя, о погибшем сыне и скорбела о грядущих несчастьях на его многострадальную родину. Он был поглощён этими нерадостными мыслями, когда протяжный вой макфревы тазвучный трубы в храме напомнил ему о вечернем служении. Оставив все мирские заботы, он должен был идти служить в доме Господнем. Никакое личное горе не должно было нарушить эту священную церемонию. Он выполнил предписанные омовения и очищения и облачился в священнические одежды. Опять прозвучал звук трубы. И садок направился к храму. По широким ступеням он поднялся на внешний двор. Раздался третий, последний призыв, эхом откликнувшийся от окружающих гор, настоятельно приглашая жителей, священников или левитов к поклонению в доме Божьем. Но в тот день Радость и мир, обычно сопровождавшие празднование еврейской субботы, были нарушены и омрачены вестями из Иотапаты. Хотя мысли о плачевном состоянии страны, о возможности захвата римлянами Иерусалима и разорении этого прекрасного святого храма, Не давали покоя Садоку, все же его благочестие и благоговение перед Богом и Еговой были настолько глубокими и искренними, что его сердце утешилось, и он вернулся домой с просветленным и радостным лицом. Тридцать дней печаль и горе. старили в городе. Причитания и плач о родных и друзьях, погибших при защите и от напаты, слышались в домах и на улицах Иерусалима. Однажды Садок, придя домой, встретил в зале Наоми и удивился, при виде её милого лица, озарённого радостной улыбкой. Она опустилась перед ним на колени с почтительностью, какую прививали детям в старинных еврейских семьях к своим родителям. Дети опускались на колени для получения отцовского благословения по возвращении их из храма или в других торжественных случаях. Садок ласково положил руку на её гладкие света вороного крыла волосы и произнёс обычное в данном случае благословение Да употребит тебя Бог и уподобит тебя Саре, равке Рахили и Лии. Наони вскочила на ноги и бросилась на шею Кацу с возгласом: Я ван жив, мой брат посён. Поблагодарим Бога. За его милость. В этот момент вошла Саломия и со слезами радости подала Садоку письмо от их друга Руфа, доставленного специальным посланцем. Все трое опустились на колени и в восторженных молитвах возблагодарили Бога, что он сохранил жизнь Явана. Этот посланец привез письмо и для Клавдии от ее брата Марцелла, который описывал подробности взятия и отопаты, а также кое-что о себе. Вот отрывок из его письма: "Знаешь дом, в котором мы жили в Риме? Он снесен, и на его месте воздвигли величественный храм Меркурию. Рим столица богов." другом великолепные храмы, богатые алтари и скульптуры в честь бесчисленных богов. Но я перестал склонять колени перед ними. Я научился поклоняться единому, истинному Богу неба и земли. Как твоя подруга Наоми, передай ей, чтобы она впредь не думала о Марселле как об идолопоклоннике. Но как об искреннем поклоннике Иегова. Я не объявляю себя иудеем, потому что многие их ритуалы и церемонии кажутся мне нелепыми. Я много узнал, о чём хотелось бы поделиться с тобой, но не могу этого сделать в письме. О, Клавдия, пусть мои просьбы убедят тебя принять лучшую веру, чем та, какой ты предерживалась до сих пор. Послушай Наоми, и она расскажет тебе о силе, мудрости и любви нашего великого Создателя, который превыше всех богов. Да просветит он твой разум, чтобы ты увидела в нём истинного Бога, ибо другие боги это произведение рук человеческих, и они не обладают той силой, которая может совершать ни плохое, ни хорошее. По его милости я познакомился с одним старцем, следующим в Писаниях. Доводы этого благочестивого старца убедили меня в безрассудстве и долопоклонства, и в счастье довериться всемогущему и ЕГОВИ. умоляю тебя, читай священное писание с должным вниманием и прилежанием, и Господь благословит тебя познать истину. А когда мы встретимся, я поделюсь с тобой тем, что ещё я узнал от моего почтенного друга. У него здесь много учеников, но римляне ненавидят и презирают его, потому что это учение и образ жизни противоречит абсурдной вере и роскошной жизни нашего великого, но безнравственного города. Император Нерон питает особое отвращение как к евреям, так и к тем, которые придерживаются учения моего наставника. Нерон проводит время в увеселениях или низких развлечениях. Сейчас время много последователей Иисуса из Назарета. И когда их находят и приводят к Нерону, он щедро изливает на них свою месть и ненависть. Ты содрогнёшься, когда я расскажу, каким жестокостям подвергаются эти несчастные за своё смелое и стойкое исповедание учения Христа. Недавно Нерон применил самые изощрённые пытки, чтобы заставить группу назоритян отказаться от учения Христа и поклониться идолу. Но ничто не поколебало их твёрдость, и их предали смерти самым ужасным образом. Некоторых зашили в звериные шкуры и бросили на арену цирка на растерзание голодным зверям. Других распяли на крестах в разных положениях, Извращённый ум Нерона придумал ещё кое-что. Христиан обмазывали смолой, привязывали к столбам и поджигали. Они служили живыми факелами для освещения сада во время праздника, который устроил Нерон в своих садах для знати и черни. Стынет кровь, когда я описываю эти чудовищные извращения. Все эти злодеяния несомненно, навлекут божий гнев на жителей этого развращённого города. Нескольких дней тому назад в Рим прибыла партия пленных евреев, которых Веспасиан прислал из одного захваченного им города Галилеи. Всех их продали на рынке как рабов. Мужественные лица этих евреев наполнили моё сердце жалостью и скорбью, особенно когда я представил себе, что в таком же унизительном положении могут оказаться близкие на оми, ее отец, брат и даже она сама. Я не могу держать слезы. О, да отвратит Господь это великое бедствие от Иерусалима! Да даст Господь мудрость и удеянье, чтобы они своим упорством не навлекли справедливого гнева и осуждения на себя и своих близких, и не были вернуты в погибель и рабство. Прощай, дорогая Клавдия. Низкий поклон Наоми. Приветствуй её родителей как моих самых лучших друзей. Да благословит вас всех Господь Бог и да услышит он молитвы возносимое за вас ежедневно твоим братом. Это длинное письмо от любимого брата доставило Клавдии величайшую радость. Кроме того, она сильно удивилась, узнав о его новой вере и о том, как он серьёзно относится к этому. С того времени она слушала Наоми гораздо внимательнее и с большим интересом. Более того, последовав совету брата, она стала читать богоудохновенное Писание Моисея и пророков, прекрасной рукописью которых обладала её подруга. Узнав О новых религиозных взглядах Марселла Наоми радовалась и благодарила Бога. Мысль о том, что Марсель, которого она уважала и тайно любила с юных лет, оставил греховное поклонение идолам и сейчас поклоняется единому, всемогущему Богу, наполняла её сердце невыразимой радостью и ликованьем В её собственных чувствах и взглядах также произошли большие изменения после встречи с Марией на горе Элеонской Ей глубоко запало в сердце всё, что она услышала тогда. Бог через свою слабую рабу сделал так, что посеянное слово истинно укоренилось в душе молодой еврейской девушки и со временем принесло плоды. Природная решительность её характера побуждала её идти на риск, тайно уходить из дому. чтобы побольше узнать о том, что как она сознавала имеет прямое отношение к её душе и к вечности. Она не раз упрашивала добрую Дивору сопроводить её к дому Марии, где она оставалась довольно долго. Дивора не предполагала даже, что Мария принадлежит презираемой секте последователей Назарея и потому ничего плохого не видела в этих частых встречах и охотно обещала держать всё в тайне. Наоми же скрывала это знакомство от родителей, будучи уверенной, что они воспрепятствовали этому бы, если бы узнали, кто такая Мария. Но запрет не изменил бы её страстного желания глубже познакомиться с этим учением. И если это учение истина, то она скорее оставит родителей, чем откажется от веры, дающей ей спасение и жизнь вечную. Она не могла скрыть от себя, что благословенная надежда на жизнь вечную Постепенно открывавшаяся ей в учении Иисуса Христа даёт ей такую радость и удовлетворение, каких она не испытывала раньше и каких она не променяла бы ни на какие земные блага. Поверит ли Марсель в распятого Иисуса из Назарета? Эта мысль пришла внезапно ей в голову, когда она узнала из его письма к Клавдии, что он более не идолпоклонник. Или их опять должна разделять вера, как было до этого. Оставшись одна, Наоми стала на колени и умоляла Бога, чтобы его милость, которая сняла пелену слепоты и неверия с ее сердца была дарована и Марселу, и привела его к той же вере, вере в Иисуса. Когда мы встретимся, я расскажу ему все, что узнала от Марии, а еще лучше я поведу его к ней, и он из ее уст сам услышит слова чудной истины. То что он так быстро уверовал в единого живого Бога, доказывая, что его душа способна к принятию веры. Он увидит, поверит и преклонится так же искренно и добровольно, как я сама чувствую в себе побуждение сделать это. нала бы на Ойми, что именно Марсель не решался доверить письму, как была бы она счастлива и благодарна Господу, потому что он достиг больше, чем она, познаний истины и был искренним, преданным христианином. Его наставником Кому он был обязан своим обращением? Был Климент Римский, соработник Святого Павла. После многолетнего труда в церкви в Филиппах он переехал в столицу, где через некоторое время стал епископом. Климент Римский дожил до 3 года царствования императора Траяна. В своём письме Руф также извещал о спасении Иосифа, что он находится в плену в римском лагере. Садок поспешил сообщить об этом городскому совету. Новость эта быстро облетела весь город, и их горе об его предполагаемой смерти сменилось тольже сильным негодованием и возмущением при известии, что он сдался в плен. Одни называли его низким трусом, другие заклеймили его именем предатель. Ярость гнев против изменника Иосифа явилась дополнительным импульсом оказать героическое сопротивление ненавистным римлянам. Они жаждали видеть легионы Веспасиана под стенами Иерусалима, глубоко убежденные, что никакая сила не устоит против их ярости, что все их бедствия и неудачи потонут и смоют с кровью их врагов. Но Веспасиан не предоставлял им такую возможность. Неизвестно, чем он руководствовался, не направляя свой Победоносный путь к Иерусалиму, но факт был на лицо. Он свернул в сторону и оставил мятежников бунтовать в столице, изливая свою ярость на самих себя и ослабляя собственные силы. Веспасиан направился в Филиппы в северной части Галилеи, где он предоставил своей армии двадцатидневный Отдых. Марселло, находившемуся в рядах римской армии, пока не удалось проявить себя, он проводил свой досуг, бродя по берегам прекрасного озера. Это было чудесное место. Под тёплыми лучами восточного солнца перед ним расстилались голубые воды. Берега были покрыты роскошными рощами и фруктовыми садами, над которыми поднимались крыши и величественные башни. Строенные пальмы Тёмно-зелёные оливы, развесистые фиговые деревья росли у самого озера и отражались в его гладкой поверхности, как в зеркале. Марсель гулял в тени пальмовой рощи и с восхищением любовался пейзажем, расстилавшимся перед ним. Его душа Была поглощена мыслями о давно минувших днях. А воображение рисовало события, свидетелями которых были берега этого озера. Он представлял себе, как толпа галилейских рыбаков, женщин и детей затаив дыхание, слушала одного человека и все взоры были устремлены на него в его фигуре было спокойное величие а на кротком лице выражение божественного милосердия и сострадания, что выделяло его из окружавших его людей. Марцелу казалось, что он слышит такие благословенные слова любви и милости, что он невольно воскликнул: "Воистину Человек никогда не говорил так, как этот человек. О, благословенный Иисус! Как хотел бы я увидеть тебя на земле, слушать твой голос и следовать за тобой, служить тебе и умереть за тебя. Марсел прибыл из Рима в армию Веспасиана в числе рекрутов. Руф с радостью встретил сына, и по его ходатайству Марсел был зачислен в особый отряд всадников под командованием Тита. Он был приведен к присяге с торжественной церемонией, когда воин дает клятву не покинуть святыню армии, знамя, подчиняться приказу командира и быть готовым пожертвовать жизнью за императора. и за империю. По окончании церемонии ему вручили оружие, и он стал одним из кавалеристов в прославленной коннице доблестного Тита. Конница пока бездействовала, а Марсел, как было описано ранее, ходил по дорогим для каждого христианина местам. Перед отъездом из Рима его любимый наставник Клемент подарил ему маленькую копию Евангелия. от Матфея. Марсель имел всегда это сокровище при себе и искал удобного случая читать его. Вот и сейчас. Марсель развернул длинную узкую полоску пергамента. Евангелие было на еврейском языке, но Марсель достаточно долго жил в Иерусалиме, чтобы изучить этот язык. Он погрузился в чтение, пока сумерки не вынудили его вернуться в лаги. Ах, если бы Наоми и Клавдия были здесь, где совершал чудеса и проповедовал Иисус, которого они презирают, Я бы постарался убедить их и рассеять мрак невежества и предрассудков, когда-то опустошавших и опутывавших и меня. Правда, Наоми поклоняется живому истинному Богу, но моя бедная сестра всё ещё поклоняется идолам, а мой бедный отец, неужели он тоже умрёт видела поклонство. Боже, избави! Увы, увы, моя дорогая мама, милая мама, умерла прежде, чем узнала христианское учение. Она искала Бога, но не нашла его, потому что ее окружал сплошной мрак идолопоклонства. Так размышляя, Марсель пришел в лагерь. и пошёл между рядами палаток, образовавших широкие прямые улицы. В палатке отца он застал Явана. В памяти Марселла всплыли многие случаи грубого поведения Явана, но сейчас Иван был пленным, униженным и бесправным. Христианская мораль учила прощать врагов, и потому молодой римлянин Приветствовал его сердечно и доброжелательно, что весьма удивило подозрительного Явана. Однако, желая снискать расположение Марселла, он постарался ответить тем же. Все трое заговорили о Бирусалиме, об общих знакомых. Руф высказал предположение, что столица будет осаждена и взята Если у правителей не согласятся добровольно сдаться. Пленение отнюдь не смягчило характера Явана, и вся его ненависть выплеснулась наружу при этом предположении. Он резко возразил: «Никогда этого не будет. Лучше смерть, чем такое унижение». При этих словах его собеседники вспомнили, как он. Иосиф согласились купить себе жизнь, сдавшись в плен, и Руф не мог скрыть улыбку. Яван понял смысл его улыбки, и в его сердце вспыхнула ярость. В душе он поклялся отмстить, когда он окажется на свободе, и если ему удастся Когда они будь встретятся с оружием в руках со своими благодетелями, он решил им отомстить. Наступило время, и Веспасиан двинулся к городам Тивериаде и Тарихейе. Тивериада скоро сдалась. Римская армия стала готовиться к осаде Тарихейи, ранее укреплённой Иосифом. Евреи делали неожиданные вылазки и разрушали вал. Однажды они лавиной устремились на римлян, так что те не смогли устоять против такого натиска. Но Тит повел всадников в атаку. Евреи не могли устоять против длинных римских копий и напора лошадей и бросились обратно городским стенам. Но всадники отрезали путь к отступлению. Только немногим удалось убежать и вскочить в ворота. Жители города предложили сдать город, чтобы сохранить жизнь, но и нагородцы, укрывшиеся в их городе, отказывались уступить им. Разногласия становились угрожающими. Тит воспользовался беспорядками и раздорами и решил проникнуть в город через слабо защищенное место в стене. Неожиданное его появление внутри города внесло панику среди осуждённых, так что почти никто не сопротивлялся. Началось массовое истребление мятежников. Когда Тит убедился, что главаре мятежа убиты, он приказал прекратить избиение. Многим удалось бежать на Гнессорецкое озеро и уплыть в лодках. Новеспициан отправил в погоню суда, которые уничтожали лодки и находившиеся в них. Когда тонущие показывались из воды, их встречали копья и стрелы. Поверхность воды, так недавно сиявшая величественной красотой, была возмущена смертью и агонией. Голубая вода озера окрасилась в красный цвет от крови убитых и раненных. Берега озера были усеяны обезобразенными трупами. У Марсела, не привыкшего к таким коварным и кровавым зрелищам, сжималось сердце при виде, как эти священные мирные берега были осквернены следами безжалостного варварства. В городе был учреждён трибунал, который потребовал смертного приговора беженцам из других местностей, так как их тоже считали мятежниками, преступниками, осмелившимся вступить против могущественной римской империи. Выступить против нее. Таковых было около сорока тысяч. Веспасиан не желал выполнить этот приговор на улицах Тарихеи, поэтому он приказал им уйти из города по одной дороге, ведшей в Тевериаду. Слово римлянинов считалось нерушимым, и несчастные поверили в то, во что им хотелось верить. Они увидели, что дорога охранялась и никому не позволяли свернуть с нее. В Теверяде Веспасиан велел согнать их на огромный стадион, где отобрали старых и беспомощных и хладнокровно убили. Шесть тысяч пригодных для работ сохранили, чтобы отослать их Нерону для использования их на особо тяжелых работах. Тридцать тысяч Веспасиан велел продать с аукциона в рабство. Несколько тысяч он подарил Агриппе. Напуганные страшным примером, многие города Галилеи сложили оружие и открыли ворота римлянам.